«Принц-пленник. Путь от чудовища к человеку». «Мужчина в нашей культуре — это человек, который должен исполнять различные социальные роли, отвечать определенным ожиданиям, конкурировать и испытывать враждебность. Но именно это обесценивает лучшие качества и способности мужчин, ведет к тому, что это бремя становится невыносимым». Джеймс Холлес. «Принц для брака, любви и секса». Мы по-прежнему пытаемся разобраться, как сказки, которые нам рассказывали в детстве, влияют на наш выбор партнёра, как мы оказываемся очарованы какой-то историей, и как эта история потом много-много лет определяет сценарий нашей жизни. Следующий сюжет, который я хочу с вами обсудить — известная сказка «Красавица и чудовище». Мы знаем это произведение по диснеевским мультфильмам и по детским книгам. Во многих странах распространены разные варианты этой истории — В версия версии эта сказка называется «Аленький цветочек». Её автор — Сергей Тимофеевич Аксаков. Нам важно понять, чему учит эта сказка, что происходит с девушками, которые на ней выросли и пытаются воплотить в жизнь такой сказочный сценарий. Какие сильные и слабые стороны есть у героини, готовой жить по заветам аленького цветочка, и каков он, принц-чудовище. Напомню незамысловатый сюжет. Живёт себе семья, папа и три дочери. Про маму ни слова. Это может говорить о том, что важным женским премудростям дочери не обучены. Или о том, что роль матери уже не нужна, дочери выросли. Папа живёт богато, занимается торговлей, ездит по разным местам. Как-то собирается он в очередную поездку и говорит «А что вам привезти, дочери?» «А что вам привезти, милые?» Здесь позволю себе рассказать вам довольно скобрезный анекдот, который, мне кажется, хорошо отражает внутреннюю, теневую, спрятанную сущность этой сказки. Итак, спрашивает купец у дочерей. «Что вам привезти, дочери? Что вам привезти, милые?» Старшая дочь говорит, как положено. «Мне венец с самоцветами, чтобы светло было в темное время». Средняя говорит. «Мне зеркало, глядя в которое, я не старею, а молодею». А младшая дочь говорит. «А привези мне, батюшка, чудище для сексуальных утех». Батюшка хватается за голову. «Что ты, доченька, что ты, милая? Да как ты могла такое сказать? Как тебе вообще такое пришло в голову?» Дочь пожимает плечами и говорит. «Да». «Ладно, батюшка, начнём с самого начала, а привези-ка ты мне аленький цветочек». Мы знаем, что зачастую анекдоты отражают какой-то неочевидный аспект сказки, а суть очень простая. Девочки созрели, им нужно выходить замуж, и они готовы искать себе мужчин. Для любви, брака и, конечно, секса, как в стишке-пирожке Армантео. «Давай же предлагай скорее мне свой бесстыдный, грязный секс, чтоб я могла отвесить пару пощёчин и ответить «да». Поэтому девушки просят отца привести то, что поможет им стать более привлекательными в сексуальном плане. Для чего? Очевидно, чтобы привлечь потенциальных партнёров и создать семью. Вечная красота. У старшей дочери идея простая. Нужно брать мужчину капиталом. Если батюшка приобретёт для неё какой-то очень дорогой, украшенный самоцветами венец, то, скорее всего, от мужчин не будет отбоя. Однажды участница одной из моих групп сказала забавную, но точную фразу — Богатые женщины не бывают толстыми и старыми. Конечно, это смешно, но многие так и думают. Поэтому у женщин с капиталом, бизнесом и хорошими доходами всегда есть кто-то рядом. Вспомним «Мадонну» и других звёзд. Мужчины готовы быть рядом с такими женщинами, потому что этот альянс даёт много социальных бонусов, обеспеченная жизнь, поездки, отдых, окружение, слава. Это один из способов оставаться женщине востребованной. Средняя дочь больше ориентирована на внешний вид — Она хочет замедлить старение и просит привезти ей зеркальце. Да не простое, такое, чтобы она смотрела в него и каждый раз видела своё молодое и красивое лицо. Это зеркальце — аналог молодильных яблок, которые добывают в другой сказке. Благодаря волшебству, зеркальце снижает скорость возрастных изменений и позволяет девушке долго оставаться молодой и красивой. И это весьма актуально. Сегодня мы наблюдаем рост популярности процедур, которые делают женщину вечно молодой. Филлеры, импланты, ботокс позволяют и в 50, и в 60 иметь товарный вид. Получается, в истории есть сразу две завуалированные рекомендации. Первое. Женщина должна работать и зарабатывать много денег или получить хороший капитал в наследство. Тогда, в принципе, она пристроится, найдёт достойного партнёра. Второе. Женщина должна вкладываться в свою внешность, сидеть на диетах, возможно, немножко болеть РПП. Не смертельно, но чтобы удерживать себя от всяких излишеств. Ходить регулярно к косметологам, после 50 думать о заместительной гормональной терапии, и с высокой долей вероятности она тоже пристроится. третье оптимальный вариант. Женщина должна иметь и деньги, и возможность постоянно держать руку на пульсе индустрии красоты. Быть молодой привлекательной, вечной девочкой, на которую мужчины слетаются, как пчёлки на мёд. И она не будет одинока. Вроде бы понятные и местами реалистичные идеи, кроме РПП. Но чего-то в них не хватает. Аленького цветочка? Почему цветочек аленький? Когда мы произносим «аленький цветочек», то от самого сочетания слов веет нежностью, мягкостью, романтикой. Не красный цветок, не алый цвет, а уменьшительно-ласкательно. Аленький цветочек. Посмотрите, насколько тонкая и интересная символика заключена в этой русской сказке благодаря незамысловатому цветочку. Цветок в этой сказке, по моему мнению, символ женского полового органа. Я вспоминаю одну дворовую песню. В ней были очень недвусмысленные отсылки к цветочку. Тебя я нежно обнял, груди свои прижал и в губы алые поцеловал. При свете далёких звёзд я видел капельки слёз. Не тронь цветочек любви, просила ты. Очевидно и понятно, о каком цветочке идёт речь. Флора — это растительность, а однокоренное слово «дефлорация» — это лишение девушки невинности. Поэтому разные цветочные метафоры указывают нам на половую зрелость девушки. Как пела Зимфира — признанной инагентом в Российской Федерации. А девочка созрела. И девочка хочет, чтобы батюшка привёз ей аленький цветочек. Такой, что краше его в мире нет. Чтобы с этим цветочком, алый цвет которого символизирует созревание, готовность к сексуальной жизни и материнству, страсть и любовь, а также агрессию, как способ отстаивать свои границы, она посылала потенциальным женихам точный сигнал «Я готова». Интересно ещё вот что. Несмотря на то, что девушка созрела, Она просит, чтобы цветочек для неё сорвал отец. Это не про инцест, а про благословение. Дочь хочет, чтобы отец стал частью процесса, инициировал жениха. В общем, она понимает и знает, чего хочет, и чтит традиции. Поэтому ждёт батюшку и готовится к свиданию со своим суженым. Встреча с потенциальным женихом А дальше в сказке события развиваются стремительно. Батюшка едет по своим бизнес-делам. Венец с самоцветами и изумрудами раздобыл на раз-два. Зеркальце для второй дочери тоже довольно быстро купил. Деньги решают всё. А вот цветочка нигде нет. По дороге домой напали на батюшку разбойники. Отобрали выручку, самого чуть не убили. Убегая, попал купец в какой-то замок. Весьма мрачное место. А там, как вы сами наверняка знаете, рояль в кустах, цветочек. И купец, как только увидел его, так сразу понял, что этот цветочек тот самый. И, конечно же, батюшка решает сорвать его для любимой дочери. О чём это говорит? О любви, привязанности и готовности рисковать ради своих детей. Но как только он его срывает, раздаётся гром, сверкают молнии, а из кустов выходит чудище. «Всё, мужик, тебе капец, ты сорвал цветочек, в котором смысл моей жизни и единственная утеха». Купец, конечно, начинает оправдываться. «Прости, я не для себя сорвал, для дочери». И рассказывает, у меня, дескать, семья, три доченьки любимых, оставивших их без папы. Бизнес имеется, и в целом я позитивный человек, могу характеристику предоставить. Чудище подумало и говорит, «Ладно, поезжай домой, я тебе цветок отдам, но взамен ты мне должен в течение трёх дней свою дочь отправить, потому что я, как чудище, «Мыкаюсь тут в одиночестве, а мне нужно, чтобы была женская рука. Не выполнишь условия — сам приезжай. Если не приедешь, то я тебя всё равно достану. В общем, обманешь. Казню страшной казнью за то, что аленький цветочек сорвал». Делать нечего. Согласился купец и поехал домой. А дальше всё пошло по обычному сказочному сценарию. Вернулся батюшка, добра с собой привёз больше, чем ожидал. Взамен похищенного разбойниками чудище выдало ему несметные богатства. Тут и золотая, и серебряная посуда, и изумруды, и самоцветы — То есть с самого начала чудище пробует дать отцу компенсацию за родную дочь. Это интересный момент. Обычно славяне, согласно древним обычаям, после рождения дочери сразу начинали готовить приданное. Одежду, постельное бельё, рушники и тому подобное. Девушка из небогатой семьи, как мы знаем, из одноимённого фильма называлась бесприданницей и не имела шансов построить нормальную семью, получив социальный статус жены. Или была вынуждена выйти замуж за такого же бедняка, как сама. Конечно, если она была очень красивой или талантливой, то могла привлечь богатого и статусного мужчину. Но такие истории встречались редко. За преданное жених должен был что-то дать. И в нашей сказке чудище сразу подтверждает серьёзность своих намерений, даёт купцу много денег и драгоценностей, показывает, что в целом он богатый, достойный человек и готов выкупить его дочь. Но купца это не утешает. Он ходит по дому грустный, места себе не находит, а старшим дочерям всё до сиреневой звезды. Почему? Потому что одна знает секрет счастья — «Будь богатой, и будут все тебя любить». И вторая знает секрет счастья — «Будь красивой, и будут все тебя любить». Только младшая ищет настоящую чистую любовь, открыто сообщая миру о своей готовности к отношениям. Именно она, самая чувствительная, замечает, что с отцом что-то происходит, и спрашивает батюшку, что случилось? Интересно, что в сказке противопоставляется приземлённость, материальность старших дочерей и духовность, душевность младшей. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, а говорит она своему родителю. «Мне богатство твои не надобно богатство — дело наживное, а открой ты мне своё горе сердешное». Купец рассказывает, что случилось. А случилось ужасное чудище его аленький цветочек. Старшие дочери услышали и сразу в отказ. «Не, мы такую чертовщину заморскую не заказывали. Мы просили вполне адекватные атрибуты счастья. А что там младшая задумала, знать не знаем. Поэтому ни к какому чудищу не поедем, а ты, батюшка, крутись как хочешь. Помрёшь, капитал после тебя всё равно на троих дельца Да, мы живём в материальном мире, что доказывают старшие и сёстры и их просьбы. Но младшая другая. Она эмпатичная, сочувствующая, любящая. У неё большое сердце. Конечно, она со странностями, но это можно понять. Ведь она не может сказать напрямую «хочу замуж за мужчину, даже если это чудище, хочу страстей, любви, секса, с этим непохожим на меня созданием и всего остального, что нужно для счастья». Ещё младшая дочь понимает, батюшке, если он вернётся в странный замок, голову отрубит, а она как-нибудь выкрутится и, может, счастье своё долгожданное найдёт. Ведь не зря её аленький цветочек именно в том саду произрастал. Поэтому она решает ехать к этому чудовищу. «Мальчики и девочки». И начинается главная часть сказки. Помимо того, что это история про поиск девушкой своего принца, в повествовании подчеркивается самое важное — полуролевые различия. Полуролевые или гендерные различия между мужчиной и женщиной раньше были ясными и четкими. Еще совсем недавно, 30-50 лет назад, мужчина должен был обладать такими атрибутами мужественности, как здоровая агрессивность, мускулинность, сила, надежность, молчаливость. Меньше слов, больше дела. А вот женщина должна была демонстрировать теплоту, принятие, эмпатию, мудрость, навык сглаживания углов и, конечно, преданность семье, помноженную на трудолюбие. Это было нормой. Чем сложнее жизнь, тем меньше у нас выбора, и тем чаще приходится прибегать к стереотипам при взаимодействии. Роли прописаны чётко, как в армии. И каждому ясно, за какой участок фронта он отвечает и что ему делать. Сейчас эти стереотипы трансформируются и стираются. Мы видим, как мужчины феминизируются, а женщины мускулинизируются. Но в этой сказке очень чёткая полуролевая дифференциация. Нежная, красивая, робкая девушка, способная на самопожертвование и агрессивное, пугающее, сильное и страшное чудище. Наша красавица попадает в заколдованный замок и находит там не просто жилище, а невиданную красоту. Возможно, вы смотрели очень душевный старый диснеевский мультик «Красавица и чудовище», где подсвечник нарисован в образе жана Поля Бельмондо. В нём очень ярко показаны впечатления девушки от роскоши и богатства замка. Красавице всё любопытно, всё в замке нравится. Только само чудовище ей на глаза не попадается, и она терпеливо, мягко, по-женски исследует пространство, демонстрирует жизнерадостность и благодарность, ждёт возможности увидеть хозяина и лично с ним познакомиться. Между Платоном и Эросом Приезд девушки в замок символизирует важный этап психосексуального развития — пробуждение и становление либидо, которое проходит несколько стадий. Первая стадия — формирование платонического либидо. На этом этапе происходит выработка тёплого отношения и привязанности к нравящимся людям, возникают платонические фантазии, появляются потребности в душевном общении и взаимопонимании, возникают платонические ухаживания без признаков сексуализации. В сказке «Аленький цветочек» Чудище сначала пишет девушке записки на стене, то есть использует даже не свой голос, а какие-то знаки, чтобы начать процесс невинного ухаживания за гостей. Вдруг на белой мраморной стене появились огненные слова «Я не буду тебе господином, а буду хорошим, верным другом. У тебя будет всё, что ты только пожелаешь». Через какое-то время чудовище с героиней начинают вести постоянные беседы при помощи стены. Так день пошёл за днём. Каждый день утром ждали её новые прекрасные наряды, вкусные угощения, прекрасная музыка. С каждым днём всё чаще подходила девушка к мраморной стене, чтобы читать слова от хозяина своего и самой говорить ему ласковые слова. Мало ли, много ли тому времени прошло. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Начала привыкать к новой жизни купеческая дочь и стала ей любопытно поговорить со зверем голосом, а не словами на стене. Стала она его просить, Да зверь лесной на просьбы не соглашается, испугать опасается. И вот однажды всё же согласился он и сказал, «Приходи сегодня в сад в свою любимую беседку, листьями, ветками, цветами оплетённую, скажи так, поговори со мной». Побежала тогда девушка в сад к любимой беседке, сердце колотится, в пятки уходит, прибежала, села на скамейку резную и сказала ласково, «Не бойся, добрый друг, испугать меня своим голосом, после всех твоих милостей не побоюсь я и звериного рёва». «Говори со мной без опаски. И услышала она звук страшный, дикий, хриплый и сиплый. Да и то говорил он ещё вполголоса Вздрогнула молодая дочь купеческая, красавица писаная, испугалась, но вида не показала, и скоро умные его речи стала слушать она и заслушалась, и стало у неё на сердце тепло и радостно. С той поры, с того времени, пошли у них разговоры, считай целыми днями, в прекрасном зелёном саду. В ходе этих задушевных разговоров она понимает, что у неё есть чудище много общего, и он, судя по всему, хорошо воспитан, и с ним есть о чём разговаривать. Вторая стадия — становление эротического либидо, связана с проявлением романтических запросов по отношению к партнёру. Возникают эротические фантазии, пара пробует эротические ласки или петинг, кроме духовных, начинают развиваться физиологические аспекты любовных влечений. Как это происходит в сказке? Захотелось девушке увидеть своими глазами зверя лесного, и стала она его об этом просить. Долго он не соглашается, испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Не проси, не моли меня, увидев меня, страшного и противного, возненавидишь и прогонишь с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Не слушала таких речей молодая купеческая дочь, клялась, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит друга своего сердечного. Долго-долго лесной зверь не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы противиться. Это типичные для второй стадии страхи. Вдруг я не понравлюсь своему избраннику и избраннице. Дисморфофобия, ощущение своей непривлекательности, частая проблема, стоящая на пути этого психосексуального развития. Не зря существует целое движение инцелов, мужчин, хранящих вынужденный целибат из-за того, что они считают себя непривлекательными, но винят в этом одиночестве и невостребованности девушек. «А что наша героиня?» «Не побоялась девушка, пошла в любимый сад и проговорила «Покажись мне, мой верный друг!» И показался ей, издали, зверь лесной. Он прошёл только поперёк дороги и пропал в частых кустах. Закричала от страха купеческая дочь и упала на дорогу без памяти. Так страшен оказался зверь. Придя в себя, услышала девушка возле себя плач, горючими слезами обливался зверь и говорил жалостным голосом. «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видеть мне больше твоего лица прекрасного, не захочешь ты меня даже слышать, и пришло время мне умереть». Жалко стало девушке друга, совладала она со страхом и со своим сердцем робким, и заговорила голосом твердым. «Нет, не бойся ничего, мой добрый друг». «Не испугаюсь я больше твоего вида. Покажись мне снова». Показался ей лесной зверь в своём виде страшным, противным, безобразным. Только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его. Гуляли они до ночи, тёмные вели беседы прежние, ласковые, разумные, и не было никакого страха у купеческой дочери. Шли дни в долгих прогулках, и скоро страх совсем прошёл, целыми днями не разлучались девушка и зверь. Мы видим, что в паре формируется привязанность, появляется тактильный контакт, эротический контекст, нежность и близость. Конечно, за этим следует сексуальная либидо, развитие которого связано со стремлением получить оргазм. Оно знаменует потенциальное или реальное начало половой жизни. Но мы знаем, в сказках секс бывает только после свадьбы. Символизм чудовища. Итак, Девушка начинает довольно близко общаться с чудовищем и привязывается к нему, даже поначалу, не видя его внешнего облика. Это очень любопытный феномен. В наше время такое встречается довольно часто. Сайты знакомств сегодня, если отсеять женатых и искателей приключений на одну ночь, это реальное место, где потенциальные женихи и невесты могут встретить свою любовь. Знакомясь с кем-то в интернете, мы не знаем наверняка, что скрывается за аватаром. Возможно, фотография реальная, а может быть, образ созданный и а под ним прячется человек, который боится быть узнанным или показать свою внешность. Расскажу любопытную историю на эту тему. Ольга была обычной женщиной, любила классику и романы Джейн Остин, верила в романтику, писала стихи. В её жизни было всё, что нужно — образование, неплохой заработок, своё жильё, доставшееся от бабушки. А ещё было одиночество. Никаких серьёзных отношений. Она не умела привлекать к себе внимание, и парни её не замечали. На терапевтической группе Ольга часто говорила о своём желании создать семью. Участники посоветовали ей поискать партнера на сайтах знакомств. Ольга долго колебалась, но все же решилась. Выставила фото и честно ответила на вопросы анкеты. Тут же начали писать мужчины. Оля отбраковала неадекватных и тех, кто сделал непристойное предложение. Осталось всего два варианта. Двое мужчин, с которыми она начала переписку. Один писал только по будням в рабочее время, и опытные женщины из группы сразу пояснили. Женатик, на которого не стоит тратить время. Остался второй парень, Вадим, почти ее ровесник. С ним у Ольги завязалось общение. Оля не знала, как он выглядит. Вместо фотографии на аватаре мужчины красовалась рука с розой. Вскоре они начали созваниваться и разговаривать в мессенджере. Ольге понравился голос Вадима. Нравились темы, которые они обсуждали. Нравилась его жизненная позиция. Всё было очень хорошо. Но шли недели, и женщина стала тревожиться. Почему они не встречаются в реальности? Почему он не зовёт её на свидание? Почему они не говорят по видеосвязи? Она аккуратно прощупывала почву и, наконец, спросила напрямую. Ожидала любого ответа, кроме того, что услышала. Вадим сказал, «Я тебе не понравлюсь, потому что я ужасно выгляжу». Расспросы Ольги были бережными и деликатными. Оказалось, что у молодого человека акне. Лицо усыпано комедонами и популами. Поэтому он почти не выходит из дома, работает удалённо и считает себя чудовищем. Ольга выдохнула, она-то думала, что он тоже женат. А оказалась проблема во внешнем виде — Её двоюродная сестра была врачом-косметологом, и Ольга, поговорив с ней, убедила Вадима обратиться за медицинской помощью. Женщина чувствовала себя лоцманом, ведущим судно по неизвестному океану без карты. Каждую неделю она приходила на группу и рассказывала о новых событиях в своей теперь бурной личной жизни. После долгих колебаний Вадим всё же согласился с её аргументами и пришёл на приём. Сестра позвонила Ольге и сказала, что её избранник приятный и умный, но внешне очень запущенный молодой человек с серьёзными проблемами с кожей. Ольга не оставила идею приручения чудовища. Через месяц комбинированного лечения кожа Вадима стала значительно лучше, и парень предложил встретиться. Ольга шла с тревогой и сомнениями. Она успела привязаться к Вадиму, ей было интересно, как он выглядит, но она понимала, они могут банально друг другу не понравиться. Вадим ждал её у входа в кафе с цветами, розами. Конечно, она сразу узнала руку саватара и заметила рытвины, покраснения и рубцы на лице, и одновременно почувствовала, как он с тревогой ждёт её реакции. Ольга улыбнулась и сказала «Привет». Он улыбнулся в ответ, напряжение стало постепенно спадать. В течение года, пока шла терапевтическая группа, мы с азартом наблюдали за развитием отношений Ольги и Вадима. А потом группа завершилась, но уже через полгода Ольга сбросила в Телеграм фотографии их свадьбы. Не стану обманывать, лицо жениха вряд ли выбрали бы для рекламы. Но он был вполне симпатичным. И с таким обожанием смотрел на Ольгу, что ни у кого не возникало сомнений в том, как сильно он её любит и как ею дорожит. Чудовище не должно было превратиться в красавца. Красавица у них уже была. Но пройти через свои мучительные сомнения и страхи, довериться другому человеку и поверить в то, что его могут искренне полюбить, — нужный ингредиент для трансформации из чудовища в принца. Чудовище обычно символизирует в мужчине то, что относится к звериной, биологической или внешней визуальной части, но с трудом принимается окружением, не способным заглянуть за этот симптом. Сила принятия. Что именно нам хотят сказать сказки и народная мудрость? Они хотят донести до нас довольно простую, хотя не совсем очевидную вещь. Если женщина может принять в мужчине его мужскую, маскулинную, грубоватую, жёсткую часть, именно принять, а не пытаться переделывать, то у мужчины появляется смысл, желания и возможность измениться. Обычно бывает наоборот — Когда пара только начинает встречаться, партнёры пытаются повернуться друг к другу своими привлекательными частями или надевают маски. Потом, в процессе совместной жизни, начинают замечать реальные характеристики другого. Приходит разочарование, претензия, обиды, возникает ощущение обманутости. Часто в этот момент пара распадается. Я хочу напомнить такую простую и такую важную для понимания себя и других идею американского психолога Карла Роджерса. Самый удивительный парадокс заключается в том, что когда я принимаю себя таким, какой я есть, я меняюсь. Именно на этой идее построена парадоксальная теория изменений гештальт терапевта Арнольда Бейсера, используемая в психотерапии. Квинтэнсенция этой теории — следующая идея. Мы меняемся не тогда, когда пытаемся стать тем, кем не являемся, а тогда, когда принимаем себя такими, какие есть. Удивительно, но очень честно. Эта теория работает и в другую сторону — Мужчина, партнер, муж меняется не тогда, когда мы пытаемся его переделать, не тогда, когда загоняем его подстригаться каждую неделю, требуем пойти в зал и записаться на эпиляцию, и не тогда, когда говорим ему «перестань чавкать, оденься нормально, не говори о футболе, это никому не интересно». «Не читай за едой новости с телефона, не смей при мне пукать, ты слишком громко смеешься, веди себя нормально, а не как какой-нибудь Шрек». Да, мужчина какое-то время терпит и честно делает попытки, Он очень старается быть тем, кем не является — белым и пушистым котиком вместо грозного льва. Но вот женщина завоевана её больше не нужно очаровывать, и его привычки быстро возвращаются в прежнее русло. Мужчина демонстрирует всё, с чем она так долго сражалась. Почему? Причин много. Потому что эти методы не работают. Потому что невозможно взять и мгновенно переделать взрослого человека. Потому что он не согласен с такими правилами жизни. Потому что он злится на свою женщину из-за свою уязвимость Но он может поменяться, если вы его примете, полюбите таким, какой есть, если будете с юмором относиться к мелким недостаткам, как Фиона к Шреку, если будете считать милыми те грубоватые мужские проявления, которые мы видели в этом мультике. То есть мы принимаем человека таким, какой он есть, или понимаем, что его изменения маловероятны, и делаем свой выбор. И если что-то для вас невыносимо, и вы никогда не сможете с этим смириться, не стройте иллюзий, что сможете переделать партнера. Это невозможно. И я часто привожу в пример прекрасную христианскую книгу Хелен Анделин «Очарование женственности». Она для меня яркий образец того, как психология, переплетённая с религиозным контекстом, выходит на первый план в психотерапии из серии «Помоги себе сам». Потому что в этой книге есть очень простая мудрость. Попробуйте принять своего мужчину по себестоимости. Никто не идеален, ни у кого нет настолько правильных черт внешности, характера, особенностей поведения, чтобы вам всё нравилось на все сто. Обычно мы начинаем отношения с идеализацией, не замечаем или не хотим замечать что-то в партнёре. В самом начале мы нуждаемся в любви и видим только то, что хотим видеть, а через какое-то время, когда спадают розовые очки, обнаруживаем, что это не идеальный принц, а храпящее по ночам зарастающее колючей щетиной чудовище, которая не знает, чем отличается вилка для устриц от вилки для рыбы, не понимает различий Гегеля и Бебеля, и начинается. «О, Боже, как с таким можно жить!» Он не смотрел новое прочтение Гамлета Ленкомом. Он не читал «Мастера и Маргариту», только краткий пересказ. «Господи, он не знает английского, как с ним можно жить!» «Он зарабатывает всего!» У каждой из нас свой выбор требований, основанный на представлениях о необходимых для принца интеллектуальных, эмоциональных, физических, лингвистических, профессиональных и коммуникативных навыков. если он этим требованиям не соответствует, женщина критикует, обвиняет, нападает, обесценивает, унижает. Вместо того, чтобы поговорить, предложить позвать в путешествие или в театр рассказать о своих интересах, Как вы думаете, что бурлит внутри тестостеронового волосатого самца, когда его любимая начинает его критиковать, пилить, унижать? Такие слова могут пробудить в нём ещё больше агрессии и упрямства, вызвать абсолютное нежелание делать шаги навстречу. Мужчина начинает видеть в женщине не любимую, а соперника, с которым нужно сражаться, воевать, отстаивать себя, свою честь и правду. И чем чаще это происходит, тем больше закрепляется образ некогда нежный, а теперь скорее приносящие разочарование, боль и злость женщины-врага. Поэтому в сказке содержится очень большая мудрость мужчин переделывать неэффективно. Когда мы пытаемся кого-то переделать, мы видим в этом человеке нечто своё, то, что нам очень сильно не нравится. Катарсическая проекция позволяет разместить это в другом человеке и очиститься. Как просто видеть в другом собственную жадность, глупость, необразованность, чувствуя себя щедрым, умным, интеллигентным человеком? Переделывая другого, мы на самом деле пытаемся что-то сделать с собой. Поэтому и начинать необходимо с себя, задавая вопрос, почему это меня так раздражает и злит. Мужчину нужно брать по себестоимости, как предлагают в книге «Очарование женственности». Наша героиня, юная девушка, понимает, на что идёт, и не строит никаких иллюзий. Девушка принимает правила игры и начинает общение с чудищем. Постепенно страшный зверь становится её сердечным другом. Рядом с ним ей так хорошо, что она не замечает, как летит время, проведённое в замке. Так потихоньку формируется основа для их взаимных чувств, для близости и привязанности в такой необычной паре. Позитивная часть самопожертвования В любых здоровых отношениях есть то, что мы делаем по желанию, и то, что делаем в соответствии с долгом, договорённостями и самопожертвованием. Сейчас, когда идея не быть жертвой стала ключевой в терапии выхода из созависимых отношений — Я хочу представить на ваш суд оду осознанному самопожертвованию. Конечно, в наше время это крайне непопулярная идея. Но давайте вспомним, с чего всё началось в сказке. Младшая дочь захотела аленький цветочек. Отец его нашёл и привёз, но не просто, а с условием. К цветочку прилагалось чудовище. Как ответственная девушка, героиня согласилась на добровольную жертву поехать вместо отца в заколдованный замок. Но самопожертвование в наше время не клеймит только ленивый. Раньше люди осознанно жертвовали собой, и это не означало быть жертвой, это называлось осознанным выбором. Сейчас мы тоже часто чем-то осознанно жертвуем. Любая женщина, выходя замуж, приносит жертву, и любой мужчина, вступая в брак, тоже. Мы всегда от чего-то отказываемся, выходим замуж за одного и приходится отвергать трёх других симпатичных мужчин. Мы ведь не можем выйти замуж за всех, наша культура этого не допускает. Мы не можем одновременно рожать ребенка, писать диссертацию и участвовать в чемпионате мира по фигурному катанию. Убирая квартиру, мы жертвуем ненаписанными страницами книги, спасая бездомных животных, упускаем возможность подработать сверхурочно. Делая любой выбор, мы убиваем все другие, альтернативные возможности. Мы знаем, что почти невозможно выбрать и то, и другое, и пятое, и десятое, если ограничены какие-то ресурсы, временные, финансовые, эмоциональные. Приходится что-то исключать. Но если выбор осознанный, а не из жертвы, под давлением, без понимания последствий решения, которое после нельзя отменить, например, ребёнка, даже при большом желании его назад уже не засунешь, то это нормально. Наша героиня делает выбор вполне осознанно. Она готова поставить себя под удар, потому что не может спокойно жить дальше, если батюшку грохнет чудище. Такая у неё система ценностей. Она рада, что есть выбор, и осуществляет его с кротостью, принимает свою судьбу с достоинством. Едет в замок чудища, не строя никаких планов, не заглядывая на будущее, как сложится её жизнь. Потому что этот выбор — экзистенциальный, связанный с её системой ценностей и с дихотомией «жизнь-смерть». Кто-то должен пожертвовать собой ради того, чтобы батюшка дорастил выдал замуж дочерей, обеспечил их приданным. Наша героиня соглашается с последствиями своего желания и добровольно отправляется в логово зверя. И оказывается, что характер у чудища хороший, логово современное и обустроенное, а девушка — не жертва. Простое чувство на букву «З» — зависть. Несмотря на приятное устройство жизни в замке, девушка скучает по своим родным, потому что она — человек со здоровой привязанностью. Она привязана и к папе, и к своим сестрам. И вот она просится у чудища, «Пожалуйста, отпусти домой погостить». А чудище в ответ, «Конечно, поезжай, но если не вернёшься через три дня, я погибну». Так и договорились. Все осознают ответственность, и наша красавица отправляется погостить в родной дом. Напомню, кроме младшенькой есть ещё две сестры. Старшая, которая хочет быть богатой, чтобы её любили, и средняя, которая совершает манипуляции с зеркалом, чтобы лицо было молодое и красивое, с той же целью. У каждой есть сверхцель, которую пока ни одна не достигла. Удачно выйти замуж. Услышав, как прекрасно живёт младшенькая, сёстры начинают испытывать сильное, гложущее чувство. Имя ему — зависть. Зависть — это переживание, впервые возникающее в довольно раннем возрасте. Оно появляется, когда кто-то другой обладает тем, чего у нас нет. А нам настолько сильно хочется это иметь, так важно этим завладеть, что мы готовы пойти на разрушение более удачливого другого, его репутации, отношений, здоровья. Разрушать можно по-разному — Психоаналитик Мелани Кляйн считала, что зависть ребёнка к матери, к её силе, возможностям, щедрости проявляется в том, что он то кусает грудь, которая его кормит, то пачкает стены в доме, то ломает и портит вещи. Но ребёнок подрастает, и его зависть начинает проявляться в отношениях с другими детьми. Вспомните, у одного мальчика есть машинка, а у другого нет, и второму так хочется её забрать. А если не получается, хотя бы поломать или испортить. «Так не доставайся же ты никому!» Одна девочка играет в песочнице, и у неё есть красивые формочки, а у другой нет. И вот вторая берёт и затаптывает всё, что первая сделала. Детская зависть проста. Хочется отобрать то, чем владеет другой. А если не получается, сломать, порвать, испортить. С возрастом зависть становится изощрённее и приобретает разные формы. Например, можно одолжить у подруги на один вечер красивые туфли или платья и абсолютно нечаянно их запачкать. Можно взять маминой духи, вылить на себя полфлакона и сказать «не знаю, не видела». Можно оговорить кого-нибудь, рассказать то, чего не было, чтобы разрушить чью-то жизнь репутацию. Такой типичный взрослый способ обходиться с завистью. Ведь это несправедливо. У подруги и муж, и профессия, и красота у меня ничего. Намекну-ка я мужу, что он рогоносец. Когда у самого чего-то нет, но очень хочется это иметь, часто единственный способ справляться со своей завистью — наговорить гадостей изгадить другого. И если в детстве, как писала Мелани Кляйн, ребёнок из зависти к матери размазывает свои какашки по стенам, то взрослые пытаются всё те же свои какашки размазать по людям. Человек взрослеет, а способ справляться с завистью остаётся — нагадить, отобрать, разрушить то, чем очень хочется владеть, но по какой-то причине оно недостижимо прямо сейчас. Не секрет, что как только вы достигаете чего-то в жизни, у вас увеличивается количество хейтеров. Почему? потому что для них невыносимы ваши успехи. Так и в нашей сказке, когда у младшенькой появляется счастье, хорошие отношение, деньги, удовольствие от жизни, радость, блеск в глазах и даже домашнее чудище, которое выполняет самые разнообразные желания, пережить такое сёстры просто не могут. Они-то думали, что эта дурочка на съедение к чудищу едет, а тут она живее всех живых, одета, обута, в шелках и золоте. Конечно, это невыносимо. И у старших возникает вопрос, что же делать? Обратно уже не откатишь, к чудовищу не поедешь, кто же знал, как всё обернётся? Мучительное чувство зависти заставляет искать выход, и сёстры начинают думать, как разрушить этот союз, разорвать эту связь. И если погрузиться в послереволюционную историю 20-40-х годов XX 20 -го века, Можно увидеть, как люди от зависти писали друг на друга доносы. Например, в 20-е, когда было принято решение перейти от военного коммунизма к НЭПу, кто-то начал зарабатывать, а кто-то сдавать зарабатывающих за якобы нелояльные высказывания в адрес государства и правительства. В то время, как и всегда, были ленивые, злоупотребляющие алкоголем и просто неадекватные люди, шариковы, и были те, кто работал. И из-за зависти первых вторые часто становились жертвами режима, их раскулачивали отправляли в Сибирь, а в колхозах оставались бедные, завистливые ленивые пьяницы, которые считали, что очень правильно наказали врагов. Неравенство всегда было, есть и будет. Мы изначально отличаемся семьёй происхождения, нашими эмоциональными проявлениями, внешностью, уровнем энергии, харизмой, семейным капиталом. Поэтому завидовать — бесполезное и бесперспективное занятие. Задача взрослого и умного человека — ответить себе на вопросы. «Почему я так злюсь на другого? Возможно, я просто ему завидую?» Если да, что есть у него, и я хотел бы тоже это иметь? Если я понимаю, чему именно завидую, что мне нужно сделать, чтобы у меня было так же? Хочешь быть известным и популярным — работай над медийностью. Хочешь быть богатым — подумай, как и чем начать зарабатывать. Хочешь близких отношений — вкладывай в них силы, оттачивай характер, учись коммуницировать. Хочешь красивое тело — контролируй питание, занимайся спортом. Всё и просто, и сложно, потому что, как говорят учёные, академиком может стать каждый, но одному для этого понадобится 30, а другому — 300 лет. Понимание, чего вы хотите на самом деле — хорошая профилактика зависти. Но разве это объяснишь сёстрам в нашей сказке? Они просто сгорают от злости, потому что когда ты просто одинока, это ещё ничего. Но если твоя сестра или подруга на фоне твоего одиночества живёт с перспективным чудищем, это невыносимо». Не в силах совладать с такими сильными чувствами, сёстры ищут способ, как бы это счастье разрушить, и придумывают прекрасный ход. Повернуть время вспять. Старшие сёстры знают, когда младшая должна вернуться в замок чудища, и знают, когда наступит критическая точка невозврата, после которой её сердечный друг умрёт. Недолго думая, они переводят стрелки часиков назад. И это тоже интересная подсказка в символическом плане «Остановить время», оставить девочку маленькой, не выпустить из дома, не дать строить отношения с мужчиной. Именно этим занимаются сестры. Потому что сами они все еще не замужем, несмотря на все атрибуты привлечения женихов. А тут младшенькая наслаждается счастьем в сожительстве с каким-то зверем. Как семейный психолог, я очень часто встречаюсь с историями, когда именно ближайшие родственники портят жизнь своим сестрам, братьям, детям и родителям. Вот, например, Ирина, 37 лет, пришла на терапию из-за сниженного настроения, одиночества, утраты смысла жизни. Её проблема своими корнями уходит в прошлое. В юности у Ирины был жених, прекрасный парень. Они учились на одном курсе, и после завершения учёбы его призвали в армию. Через месяц оказалось, что Ирина беременна. Она рассказала об этом жениху и своей сестре. Жених обрадовался и сказал, что они найдут способ расписаться. Но сестра, которая была на 7 лет старше Ирины, неожиданным образом включилась в эту историю. Она вызвала родителей, которые жили в пригороде, наговорила им гадости про младшую дочь описала её жениха как ища Диада. Родители, довольно консервативные и дорожащие своей репутацией, надавили на дочь. В ход шли мезозойские аргументы. «Это стыд-позор! Как ты могла забеременеть до свадьбы? Что о нас подумают люди!» Давлением и накручиванием ситуации они вынудили девушку сделать аборт. Жених был в шоке. Он уже сообщил своим родителям новость о свадьбе и внуке. Ему дали отпуск. Отношения с Ириной парень разорвал. Ведь не девятнадцатый век. Какие проблемы, если ребёнок родится через полгода после росписи? Сестра, которая сделала всё, чтобы Ирина не вышла замуж за своего любимого, позже призналась. «А что ты думала, тебе всё и ребёнок, и муж, а мне одной куковать?» В итоге она всё равно одинока, а Ирина давно заморозилась и потеряла ориентиры в жизни. Я не понимаю, как я могла поддаться на уговоры. Мне было не 15, а 21 год. Я получила высшее образование. Но в моменте растерялась, испугалась, почувствовала, что делаю что-то неправильно и поддалась на уговоры родителей. Мотивация сестры была отравлена завистью. Теперь она пытается построить отношения с Ириной, а та, даже сходив на тренинг «Тотальное прощение», говорит, «Я не могу и не хочу с ней общаться». Вспоминаю ещё одну историю, которую рассказала моя супервизиантка. Жила семья. Мама очень верующая, сын Игорь не совсем здоровый. Ему поставили диагноз расстройство настроения. Через несколько лет сняли, но отголоски в виде сложности вообще не остались. Игорь работал на заводе. До 30 лет он девушками не интересовался, но вдруг начал встречаться с разведенной женщиной, коллегой по цеху. У женщины был семилетний сын, с которым Игорь сразу поладил. Играл с мальчиком в компьютерные игры, ходил гулять. Всё было хорошо. Но тут об этой связи узнала его мама и устроила скандал. «Ты должен с ней разойтись». Игорь не послушал и ушёл жить к этой женщине. Она забеременела. Пара думала пожениться, но тут на сцену снова вышла мама с заявлением «Нет, тебе нужна христианская девственница». А дальше мама сделала всё, чтобы пара рассталась. Пошла к психиатру, добыла фальшивую справку, рассказала женщине, что у сына якобы шизофрения, а значит, ребёнок от него родится с диагнозом. Женщина испугалась и сделала аборт, разорвала отношения с Игорем, а через пару лет встретила другого мужчину и вышла замуж. И вот парню, Игорь, уже за 50. Мама умерла, он одинокий и никому не нужный. Тихо спивается и ходит, как кейсовый клиент на бесплатную терапию, потому что в жизни нет никакого смысла. «Не как супервизора, как человек, я думаю. Была бы жена, был бы ребёнок, Игорь был бы присмотрен и точно не пропал бы. А в реальности одинокое чудовище наблюдает за тем, как саленького цветочка облетают последние лепесточки». Поэтому не нужно поворачивать время вспять. Важно дать выросшим детям, братьям и сёстрам возможность делать свои, пусть даже не совсем разумные выборы. У нас совещательный голос, а у них — решающий». Как расколдовать чудовище? Почему я считаю, что чудовище — прекрасный вариант для жизни и вполне годный, хоть и заколдованный принц? Потому что, несмотря на то, что вначале он демонстрирует манипулятивные и агрессивные формы поведения, он способен меняться, а к концу сказки у него почти полный порядок с привязанностью и доверием. Он отпускает любимую в родительский дом и спокойно ждет ее возвращения. Если человек способен осознать, заметить нужды другого, измениться, это хороший прогностический признак для брака. А его возлюбленная даже не знает, что часики тикают, и давно пришло время возвращаться. Но что-то её тревожит. И хотя ей говорят «подожди», она принимает решение вернуться чуть раньше, надевает волшебное колечко и переносится в замок. И что она видит? Лежит её бедное чудище на земле и смотрит, как опадает последний лепесточек аленького цветочка. В этот момент девушка понимает, что это самый близкий её друг, который ей доверяет, поддерживает, откликается на её нужды. В одну секунду она осознаёт, что теряет. Да, он косматое и страшное чудовище, которое фактически заставило её приехать в замок. Однако она провела с ним время и узнала его не только с чудовищной, но и с человеческой стороны. И поэтому девушка бросается к нему и просит, «Ты мой суженый, ты мой единственный, не умирай, пожалуйста». Что происходит дальше? Кажется, девушка пришла слишком поздно, и чудище испускает последний вздох. И в миг, когда она понимает, что теряет, чудовище не просто приходит в себя, а превращается в принца. Почему это случилось? Потому что девушка его по-настоящему полюбила. Не за богатство. Она сама из довольно состоятельной семьи. Очевидно, что с ним она не из-за денег и не по каким-то меркантильным соображениям. И не за красоту он точно не писанный королевич. Не из самопожертвования девушка могла не возвращаться, зная, что он просто умрёт, а она обретёт свободу. Он превратился в принца благодаря её любви, благодаря тому, что под маской зверя она увидела тонко чувствующего, раненого, неуверенного в себе человека. Так часто случается, когда мы вступаем в отношения с открытым сердцем, даже если они начинались как-то неправильно. Если смотреть на другого, без проекций, глазами трёхлетнего ребёнка, можно заметить в нём очень много хорошего — Того, что не на поверхности, не в льстивых словах, а в глубине. Мы можем увидеть там и маленького одинокого мальчика, и хулигана, который его защищает, и садиста, который его ругает и говорит «Ты — ничтожество, никто и никогда тебя не полюбит». И если мы подходим к другому не с идеализацией, а опираясь на реальность, то можем заметить в этом чудовище часть, которую важно подпитывать и поддерживать, настоящего взрослого мужчину. Мне кажется, что рецепт волшебства один Чудодейственная любовь, помноженная на принятие, заботу, способность видеть одновременно и сильные, и слабые стороны человека, и готовность оставаться с ним и идти вместе по жизни. Потому что «Аленький цветочек» — это и про сексуальность, и про духовность, и про любовь, и про готовность жертвовать и принимать жертвы, и про возможность быть рядом и в горе, и в радости, и про способность соглашаться с наличием у мужчины его чудовищной природной звериной части — без попыток превратить его в принца насильственно. И я снова хочу подчеркнуть важность принятия другого в его непохожести на нас. Что бы мы ни делали, мужчина никогда не будет точно таким, как женщина. Мы можем иметь равные права и обязанности, но помимо воспитания и социума у нас есть тело, тип нервной системы, темперамент. Поведение женщин во многом регулируется эстрогеном и прогестероном, а мужчин — тестостероном. Благодаря научным исследованиям мы прекрасно знаем, как сильно гормоны влияют на нашу жизнь, что происходит с девушками и женщинами в разные дни цикла, во время беременности и лактации, в климаксе, и что происходит с мальчиками в подростковом возрасте, как влияют на них андрогены. Мы знаем, что именно биология, точнее, гормоны, зачастую определяют то, что может нам не нравиться в мужчинах. Громкий голос низкого тембра, оволосение, колючую бороду — Мужчины могут вспыхивать, если не имеют навыков саморегуляции. Иногда они могут выглядеть пугающе. Но если наши сердца открыты, и мы признаем в них других, не похожих на нас людей, если можем принять их по себестоимости, с любовью и теплом, у нас появляется шанс, что какой-то мужчина превратится для нас в принца. Я иногда смотрю на пары, в которых красивая женщина живёт с неказистом, на мой взгляд, мужчиной, и удивляюсь — Она красивая, высокая, статная, а он абсолютно никакой. Как так? А потом кто-нибудь мне рассказывает, что это весьма гармоничная пара. Он очень её любит и заботится о ней. И она тоже его очень любит и заботится. Каждый что-то вносит в отношения и принимает другого по себестоимости Для меня сказка про красавицу и чудовище — это сказка про настоящего, но заколдованного принца. Он не фальшивый принц. Он не притворяется кем-то, кем не является. Но его нужно расколдовать — И женщина, обладая такими волшебными инструментами, как эмпатия, чувствительность, деликатность, понимание, а главное — любовь, может сделать это. Сразу скажу, кого расколдовать невозможно — психопатов, алкоголиков, наркоманов, и игроманов. Всех зависимых, которые не идут лечиться и не признают в своём «я» победу чудовищной природы над человеческой. Людей с серьёзными психическими нарушениями. Тут сколько ни и сколько ни люби, к сожалению, шансов на позитивный исход мало». Настоящая любовь. Нельзя забывать про самый важный ингредиент отношений — настоящую любовь. Если её нет и всё построено только на расчёте, если отсутствует, как учит нас американский психолог Роберт Стернберг, хоть один из важнейших компонентов — ответственность, страсти и обязательства, если не формируется надёжная привязанность, у чудовища не будет шанса стать принцем. Это и сказочный, и жизненный закон. То, что поломалось в одних отношениях, может исцелиться только в других — Само оно не пройдёт. Без вовлечённости и включённости любящего партнёра одинокое и никем не понятое чудовище будет уныло доживать свою жизнь. И здесь я хочу обратиться к ещё одной версии этой сказки, написанной моим любимым Анджеем Сапковским. Я читала его в юности ещё до того, как по «Ведьмаку» сделали игру, а права за его экранизацию за копейки купил Netflix. Итак, «Крупица истины». Для тех, кто не в теме, в этой истории главный герой цикла «Ведьмак Геральт» обнаруживает в лесу два искалеченных трупа — мужской и женский. На груди у женщины приколота необычная синяя роза. Геральт решает провести расследование и углубляется в лес. Вскоре он видит черепичную крышу, а потом и весь дом — огромный особняк, богатый, но запущенный. Герой входит во двор. Рядом с фонтаном, на чём-то вроде древней клумбы, рос розовый куст. Ничем, кроме цвета, он не отличался от других кустов роз, какие доводилось видеть Геральту. Цветы были исключением. Индиго с лёгкой примесью пурпура на кончиках некоторых лепестков. Ведьмак коснулся одного, наклонился, понюхал. У цветков был типичный для роз, но немного более резкий запах. Дверь особняка, а одновременно и все ставни с треском распахнулись. Геральт быстро поднял голову. По аллейке, скрипящей щебёнкой, прямо на него пёрло чудище.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 И настоящее чудовище. И хотя косматый хозяин пытается выгнать незваного гостя, Геральт устанавливает с ним контакт и выясняет, что произошло. Он понимает, синяя роза на груди убитой девушки указывает на то, что та побывала в этом доме. Наблюдательный ведьмак замечает, что и дом, и обстановка добротные, но неухоженные и уже изрядно потрёпанные. Ведьмак узнаёт, что хозяин дома, Нивелин, превратился в такое создание 12 лет назад. Геральт сразу понимает, что перед ним не чудовище, иначе Нивеллен не смог бы прикоснуться к серебру, а он спокойно прикасается к серебряным тарелке и медальону. Его превращение — результат сглаза или порчи. Ведьмак предложил снять сглаз, но Нивеллен отказался и поведал свою историю. Он вырос в семье потомственных разбойников, и дед, и отец его держали дружину и нападали на людей, грабя и убивая путников. Однажды Нивеллен с сообщниками напали на храм — Там подельники подтолкнули парня к насилию, сказав, что пора ему становиться мужчиной. но ну, я и стал, дурной сопляк. В ходе становления жричка плюнула мне в морду и что-то выкрикнула. но ну, что я чудище в человечьей шкуре, что буду чудищем из чудищ, что-то о любви, о крови не помню. Кинжальчик маленький такой был у неё, кажется, спрятан в прическе. Она покончила с собой». И через два дня Нивелин превратился в чудовище. Все родственники, товарищи и слуги разбежались. Он остался один, не в силах никому объяснить, что под личиной чудовища продолжал жить маленький напуганный мальчик. Несколько месяцев он не выходил из дома, но однажды увидел, как какой-то толстяк срезает любимые тётушки на голубые розы. Вспомнив, что в сказках красивые девушки превращали чудовище в принца, Нивелин выскочил из дома, схватил толстяка за горло и прорычал, «Дочка или жизнь?» Но дочери этого человека было всего восемь лет, и Нивелин отпустил его, насыпав мешок золота. Вскоре, прознав о щедрости чудовища, к нему приехал другой купец и привёз свою дочь. Та прожила с Нивелином год, но ничего не изменилось. Девушка вернулась домой, получив богатые подарки. А Нивелин, который всегда робел в присутствии девушек, после её отъезда несколько месяцев не реагировал на купцов с дочерьми. Потом, устав от одиночества, снова взял к себе девушку И у них случилось всё, что в жизни случается после поцелуев, а в сказках обычно не описывается. Однако с медвежьей мордой всё было по-прежнему, она не менялась. И понеслось. Приезжали новые купцы, а через год забирали своих дочерей с хорошим приданным. Но Нивелен не менялся. Да и в целом, по его мнению, так было даже проще. В человеческом облике он был неказистым прыщавым пареньком с плохими зубами, а в нынешнем мог легко перегрызть ножку от стула. Он перестал верить в целебную силу девичьего поцелуя и принял свой облик. Геральт, помня о трупах в лесу, напрямую спрашивает Нивелина, живёт ли он сейчас с кем-то. Нивелин подтверждает, что у него есть подруга, Вериена, и добавляет, что в последнее время почему-то стал видеть чудовищные сны. Геральт предполагает, что подруга хозяина — русалка, на что Нивелин отвечает, мол, это неважно, потому что у них любовь. Геральт попрощался и уехал из гостеприимного дома, решив во что бы то ни стало разобраться, что там происходит. Уж больно насторожили его слова хозяина. На следующее утро, когда ведьмак снова постучал в ворота особняка, его уже поджидала Вериена. Она оказалась не русалкой, а Бруксой, очень сильным вампиром, способным находиться на солнце и подчинять людей своей воле. Завязалась битва. Женщина оказалась настоящим чудовищем, и ведьмак начал терять силы. Тут из дома вышел Нивелин. Он был очень слаб. Вампирша сосала из него кровь, пытаясь сделать своим слугой. «Верена!» — рявкнул Нивелин. Она обернулась. И тогда Нивелин с размаху вонзил ей между грудей обломанный острый конец трёхметровой жерди. Она не крикнула, только вздохнула. Ведьмак, слыша этот звук, задрожал. Так они и стояли, Нивелин на широко расставленных ногах, обеими руками державший жердь, конец которой он зажал под мышкой и Брукса, словно белая бабочка на шпильке на другом конце жерди, тоже ухватившаяся за неё обеими руками.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 и тут услышал слова, гудящие внутри черепа, словно под сводом холодного и мокрого подвала. «Мой или ничей? Люблю тебя, люблю». Брокса почти убила Нивелина. Но в последний момент геральд превозмогая боль, пришел на помощь, и голова женщины, отсеченная мечом ведьмака, упала на гравий. Случилось чудо. Молодой, красивый, крепко сложенный мужчина с белой кожей, лежавший у стены, поднял голову, осмотрелся невидящим взглядом. Протёр глаза пальцами. Взглянул на свои руки, ощупал лицо. Тихо застонал, сунул палец в рот, долго водил им по дёснам. Снова схватился за лицо и снова застонал, коснувшись четырёх кровоточащих, спухших полос на щеках. Охнул, потом засмеялся. «Невероятно, Геральт, через столько лет! Неужели это возможно?» «В каждой сказке есть крупица истины», тихо сказал ведьмак. Любовь и кровь. В них могучая сила. Маги и учёные не первый год ломают себе над этим головы. Но поняли только одно. Что, Геральд, что? Любовь должна быть истинной. Это очень красивая история. Даже перечитывая её в сотый раз, я всё равно утираю слёзы. Если любовь истинная, можно спасти другого человека. Но важно помнить, что цена за это спасение бывает слишком высокой. Например, собственная физическая, социальная или психологическая смерть. Злые колдуни в жизни мужчины. В сказке должен быть персонаж, который проклинает героя, наводит на него сглаз или порчу. Иногда мужчина, как Нивелин в «Ведьмаке», сам виноват в случившемся. Он может ненадолго потерять контроль над своей чудовищной частью и кого-то ограбить, изнасиловать, избить или убить. А бывает и так, что мужчина не делал ничего плохого. Злой колдуньей в реальной жизни для мужчины может стать родная мама, которая воспитывает сына без любви или делает с ним что-то такое, от отчего он превращается в чудовище. Неудачи в личной жизни, ненависть или обида на отца ребёнка, отсутствие свободного времени, инфантилизм — всё это может подтолкнуть женщину к тому, чтобы сделать сына мальчиком для битья. Но есть и семьи, где сын становится нарциссическим расширением матери и должен воплощать её мечты и желания. А если не справляется, на него обрушивается весь гнев, поставивший всё на зеро и проигравшей женщины. Или же сын становится символическим партнёром матери и должен утешать, успокаивать, заботиться о взрослой женщине, хотя должно быть наоборот. В норме мать заботится о ребёнке. В результате сын теряет доверие к женщинам и вообще к людям, начинает держать дистанцию и предпочитает одиночество. Часто во взрослой жизни такой мужчина проходит через большое количество женщин, каждая от него что-то требует и остаётся недовольный. Из-за этого его чудовищная часть усиливается. Однако часто встречаются истории, когда мужчина живёт с женщиной и ведёт себя как настоящее чудовище, грубит, оскорбляет, применяет физическую силу. Женщина терпит, вызывает полицию и в конце концов каким-то чудом загоняет его в группу анонимных алкоголиков или просто на терапию. Спустя некоторое время и несколько сеансов мужчина становится чуть более чувствительным, учится понимать мотивы своих поступков, замечать свои желания и, наконец, сталкивается со своей уязвимостью. Ведь гнев, агрессия, крики, конфликты — это попытка спрятать нежную и чувствительную часть своего «я». Так запускается процесс изменений. И когда наступает время, он встречает ту самую, другую женщину. Он тоже не тот, что был раньше, когда вышел из лап злой колдуньи, читая жены, которая видела его в моменты слабости. Да, его побила и покрутила жизнь, и да, он стал другим. И встреченная в этот момент женщина становится для него доброй волшебницей. Но это не она волшебница. Это его личные изменения, появившаяся способность замечать то хорошее, что даёт партнёр, делиться своими проблемами, не боясь, что в ответ услышишь «сам виноват». Это умение любить и быть любимым, давать и принимать, радоваться и грустить. Чтобы стать волшебницей, женщина должна появиться вовремя, когда мужчина готов. Некоторые только в 40 лет обучаются управлять своими эмоциями, сдерживать звериную часть, слышать и замечать другого, уступать и ценить отношения. Нашему чудовищу было дано целое столетие, чтобы он научился саморегуляции. Это тоже важно, потому что если вы возьмёте чудовище в подростковом возрасте, то с высокой вероятностью ничего не сможете с ним сделать. Его гормоны, умноженные на сглаз плюс отсутствие зазора, на подумать между стимулом и реакцией будут мешать достучаться до его сердца а удовольствие мальчика от своей силы и власти только закрепит дезадаптивное поведение. При этом у каждого чудовища есть свобода воли, и если оно хочет жить по-другому, то выбирает дорогу перемен, хотя эта дорога может быть тяжёлой, неприятной и отнимающей много сил. Иначе все чудовища оставались бы таковыми навсегда, а многие счастливые женщины не встретили бы своих любимых. Зрелый мужчина, который уже понимает, что хочет партнёрства, способной рискнуть и попробовать приблизиться к женщине со своей открытостью и уязвимостью, знающей свои недостатки и знакомой со своим внутренним чудовищем, но при этом готовой работать над собой и чем-то жертвовать ради отношений, это совсем другая история. И если в этой истории есть женщина, готовая ради отношений что-то делать и чем-то жертвовать, у них может случиться очень хороший альянс. А в конце истории, как положено, свадьба. Не обязательно как реальное обряд, как символическое объединение мужского, агрессивного, тестостеронового, чудовищного и женского, мягкого, нежного, жертвенного, готового приходить на помощь, ценящего семью, заботящегося о близких. Тогда этой сказочке конец, потому что когда мы любим мужчину по-настоящему, когда принимаем в мужчине его мужскую чудовищную природу и перестаем его переделывать, Остаётся время и возможность честно посмотреть на самих себя. А начать с себя — всегда более разумный вариант для любого человека, независимо от его пола. Резюме. Когнитивные характеристики принца. В начале сказочной истории он не нерефлексивен, эгоцентричен, не способен анализировать причинно-следственные связи и собственные поступки. Девушки приезжают и остаются у него под давлением и с применением эмоционального насилия с его стороны. Он принимает решения, основанные на власти, запугивании и давлении, не пытаясь договориться по-хорошему. Но его сознание обладает гибкостью. Общаясь с героиней, он начинает смотреть на мир по-другому, разделяя ее точку зрения. Так как он живет в изоляции, мало взаимодействует с людьми и не занимается саморазвитием, можно предположить, что у него довольно поверхностный уровень эрудиции. По ходу сказки его мышление меняется, развивается его ментализация, способность понимать психическое состояние как собственное, так и других людей. И если вначале он просто запугивает купца, требуя отправить к нему дочь, то в конце истории понимает, что девушка скучает по близким и отпускает её домой. Эмоциональные характеристики. Первое впечатление. Он скрывает своё отчаяние и страх за грубостью и агрессией, но совершенно этого не осознаёт. Эмоциональная сфера меняется и развивается параллельно с развитием отношений. Улучшаются эмпатические навыки, растет эмоциональная открытость, уровень стрессоустойчивости довольно слабый. Одиночество при наличии хороших финансовых возможностей говорит об эмоциональной нестабильности, вспышках раздражения и агрессии, из-за чего у него ни с кем не складываются отношения. Однако со временем развивается его умение принимать и прощать. Хотя герой показывает хороший личностный рост, Его эмоциональная незрелость делает сложным начало отношений. Но по мере того, как он приближается к своей уязвимости и болезненным переживаниям, его эмоциональная сфера становится более сложной и дифференцированной. Кроме страха и ярости, там появляются нежность, теплота, любопытство, влюблённость. Коммуникативные качества. У этого принца серьёзные сложности в общении из-за закрытости и внутренней эмоциональной миграции. Он не рассказывает правду о своей беде, не делится чувствами — пугает собеседника. Его поведение в стрессовой ситуации, когда купец сорвал аленький цветочек, демонстрирует низкий уровень компетенции в решении конфликтных и спорных вопросов. Он проявляет неконструктивную агрессию и манипулирует собеседником, угрожая ему смертью. Коммуницировать с ним непросто, но его искренность, честность и открытость растут по мере его личностного развития в отношениях с героиней, повышение доверия к ней и ее искренним чувствам. Характерология — тип личности. В начале сказки он предстаёт как нарциссически организованная личность с антисоциальными чертами из-за своей изоляции и невозможности добиться отношений без демонстрации власти. В конце он ведёт себя довольно осознанно и зрело. Уровень организации, вероятнее всего, пограничный. Он расщеплён на чудовище и прекрасного принца, но с признаками более здоровой адаптации, невротической. Используемые защитные механизмы — отрицание, проекция, избегание — в целом производит впечатление неустойчивого, то напуганного, то пугающего других человека. Но в конце истории проявляет признаки гибкости. Меняются его когнитивные, эмоциональные и поведенческая сферы, что говорит о личном росте, развитии. Тип нервной системы — темперамент. Этот принц — яркий холерик, склонный к вспыльчивости, импульсивности, сильным и пугающим других эмоциональным реакциям. Ему сложно себя контролировать, хотя он меняется и к концу истории становится более уравновешенным. Однако его природный, звериный темперамент — это угроза для развития отношений на начальных этапах. Тип привязанности. В начале истории демонстрирует избегающий стиль привязанности, живет уединенно, изолирован от общества, боится открываться перед другими, не показывает свою уязвимость, раздражительно и агрессивно реагирует на любое вторжение в свои границы. В ходе выстраивания отношений с надёжной, искренней, доброй и хорошо к нему относящейся девушкой начинает меняться. В конце сказки показывает себя как любящего, уязвимого, нуждающегося, открытого и доверяющего своему партнёру, что говорит о надёжной привязанности. Самооценка. У героя низкая самооценка, связанная с его ужасной наружностью. Из-за непривлекательного и пугающего внешнего вида он боится быть отвергнутым. Ему сложно удержать партнёршу и поверить в её искренность. Развитие отношений приводит к увеличению степени самопринятия, улучшению самооценки, но в целом она все равно неустойчива и очень зависит от внешних факторов. Когда ему кажется, что героиня его бросила, он практически умирает. Сильные и слабые стороны. К сильным сторонам личности героя можно отнести его способность к изменениям, преданности и верность. К сожалению, проблемными частями личности становится его аффективная неустойчивость, попытки контролировать других людей, агрессия, во многих сказках ставшая причиной его превращения в чудовище и эмоциональная закрытость. Система ценностей. К терминальным ценностям героя можно отнести любовь, принятие и избавление от одиночества, к инструментальным — преодоление агрессивности, развитие терпения, эмпатию. Но в целом можно заметить его токсичные черты и то, что новые ценности формируются под воздействием другого человека. Брачная стратегия. Чудовище — это раненый зверь, который пытается исцелить свои раны при помощи любви. Но боль, причиняемая этими ранами, делает его опасным и непредсказуемым партнёром. Изначально герой пытается заполучить спутницу жизни, используя дезадаптивную стратегию запугивания, контроля и формирования зависимости, позже — стратегию сотрудничества. Хотя со временем брачная стратегия становится более зрелой, на таком фундаменте сложно построить отношения любви и доверия перспективы девушки в долгосрочных отношениях. Вначале чудовище удерживает девушку в замке и не проявляет особой эмоциональной заботы, но со временем меняется, начинает уважать ее личное пространство, замечает ее интересы, например, открывает ей доступ к библиотеке в западной версии сказки. Он все лучше понимает девушку и берет в расчет ее чувства и желания, что говорит о его способности перестраиваться. Основная сложность в отношениях с этим принцем — необходимость полностью взять на себя ответственность за его эмоциональное развитие в начале отношений, выдерживать его перепады настроения. Красавице нужно в совершенстве владеть навыками контейнирования, распознавания и переработки тех сильных чувств и переполняющих мужчину эмоций, с которыми он сам не справляется, а затем возвращение их обратно в изменённом и удобоваримом для него виде. Ещё одна сложность — отсутствие у принца своего социального круга из-за изоляции — Если девушка находится с ним в долгосрочных отношениях, она тоже вынуждена лишается социальных контактов, как жена декабриста, последовавшая за ним в Сибирь. Её социальный статус зависит от трансформации чудовища. Если он станет принцем, её статус укрепится. Если останется эмоционально незрелым, подозрительным, агрессивным, ей, как единственному спутнику и собеседнику, будет сложно всё это выдерживать и контейнировать. Возникающие вопросы с привязанностью говорят о том, что с высокой долей вероятности даже после превращения в принца герой будет относиться к девушке как к богине-спасительнице. Это может привести к зависимости и формированию у мужчины тревожно-амбивалентного стиля привязанности. Стиль привязанности героя меняется и нормализуется. Вначале она основана на страхе одиночества, но потом в паре появляются взаимные глубокие чувства — Для того, чтобы эти отношения стали зрелыми, а привязанность здоровой, придется приложить немало усилий. Чудовищу нужно развивать когнитивные, эмоциональные и социальные навыки, формировать адекватную самооценку и отказаться от демонстрации угроз как способа справиться со своими страхами, а девушке помнить о собственных нуждах, желаниях и потребностях и не играть роль вечного спасателя. Хорошее решение для девушки относительно брака с этим героем. Потенциально в этом браке есть и плюсы, и минусы. К плюсам можно отнести то, что чудовище способно к изменениям. Со временем оно может стать чутким, заботливым и внимательным партнёром, если рядом будет вдохновляющая поддерживающая любимая женщина. Превратившись в принца, он показывает свою благодарность и глубокую привязанность. Для женщины это прекрасная возможность научиться смотреть за фасад, развивать терпение и мудрость. Однако в таком браке есть и риски. Во-первых, В этой паре очень востребована терапевтическая функция. В течение долгого времени, возможно, всегда, девушке придётся выполнять роль психолога для своего партнёра, поддерживать его развитие и личностный рост. Если она ничего не будет получать взамен, то может истощиться и эмоционально выгореть. Во-вторых, всегда существует риск рецидивов чудовища и скатывания к привычным моделям поведения — шантажу, агрессии, контролю изоляции партнёра от социума. В-третьих, поддержка такого партнёра истощает личные ресурсы. Слишком близкая связь может лишить девушку возможности реализовывать собственные ценности. Такие как личностное развитие, свобода, общение с близкими людьми. Они могут оказаться под угрозой. Девушке важно помнить о личных границах и о том, что у партнёра должна быть мотивация для изменений. Если она видит устойчивое изменения в поведении мужчины, если он готов брать ответственность за свои отношения и сражаться с призраками прошлого, За него можно выходить замуж. Если его изменения временны и неустойчивы, зависимость от девушки сильна, и она не может ступить без него ни шагу, если он не осознаёт свои тёмные стороны и продолжает манипулировать, «удержу тебя рядом, чтобы ты меня полюбила». Не стоит торопиться с браком. Девушке нужно быть очень осмотрительной и глядеть в оба, Если мужчина не изменится, ее ждет брак, построенный на зависимости, жертвенности, терпении и полном отказе от своего «я». Даже в случае серьезной трансформации у мужчины есть спящие или латентные чудовищные характеристики, которые в любой момент могут пробудиться к жизни и нести угрозу отношениям. Это сложный партнер, способный к изменениям, но требующий усилий, жертв эмоциональных вложений и преданности от другого человека.